Глава 360. Еда. Под управлением Ван Боулэ вечная крепость вела шквальный огонь по нескольким огромным гигантам. Не обращая внимания на выстрелы пушек, те с ревом приближались к крепости. С таким ростом каждый шаг покрывал огромное расстояние. Спустя несколько вдохов они оказались в трёхстах метрах от стен. Но этот путь дорого им обошелся. Тело одного гиганта было разорвано на части пушечным огнем, Несмотря на это, волна чудовищ была все ближе. Дела Кундао и Лии тоже шли из рук вон плохо, как, впрочем, и у Ван Буоле. Новая волна чудовищ грозила затопить их базу в любую секунду. Когда монстры подошли совсем близко, вечная крепость содрогнулась. На пути Орды возникла поблескивающая золотом стена. Это было частью защиты крепости. За выигранное Ван Буоле время пушки нанесли существенный урон наступающей Орде. К сожалению, стена не могла долго сдерживать монстров. Спустя дюжину вдохов чудовища ринулись дальше... Вслед за первой стеной на пути чудовищ появилась вторая, вновь остановив их продвижение. Так продолжалось какое-то время, стена раз за разом то поднималась, то опускалась, что оказалось весьма эффективной тактикой для замедления Орды. Непрекращающийся огонь пушек с пугающей скоростью косил чудовищ. Стены крепости работали по-схожему со страницами принципу, их беспрерывный ремонт был одним из ключевых элементов Вечной крепости. Это была самой сложной частью на стадии планирования. Для постоянного ремонта частей им было решено не использовать тысячу автоматонов, а превратить саму крепость в огромного строительного автоматона. Губернатор одобрительно улыбнулась. Необычайность крепости ее заинтриговала. «Вечная крепость!» – пробормотала она о себе под нос. Тем временем зрители по всей Федерации завороженно наблюдали за трансформациями Вечной крепости. Пока Вечная крепость сдерживала орду чудовищ, Ван Була с радостным волнением выполнял магические пассы, чего страницы стали переворачиваться еще быстрее. Каждый раз воздух сотрясал оглушительный грохот, стреляли не только пушки Бола, но и другие тхрмические артефакты вроде вулканов, которые автоматоны добыли из чужих баз. их состояние не имело значения, главное чтобы они могли вести огонь. После их активации равнину тряхнуло. Небо и земля всколыхнула. Ван Боэ успешно противостоял шестой и седьмой орде, как или из Кундао. Хотя последние имели в своем распоряжении огромное количество ресурсов, это сражение далось им очень тяжело. все таки количество чудовищ с каждой волны не уменьшалось, а кандидаты продолжали выбывать из состязания. Чем дальше заходило испытание, тем труднее приходилось с оставшимся кандидатом. Ван Буалу и двум его конкурентам приходилось сражаться с армией чудовищ, рассчитанной на 10 кандидатов. Даже по завершении своих крепостей они могли лишь пытаться тянуть время в надежде на выбывание остальных участников, Все понимали, что испытание не требовало от них уничтожать чудовищ. Их задача заключалась в том, чтобы продержаться дольше остальных. Последние оставшиеся кандидаты станет победителем. Их стратегия действительно работала. Чего никто не заметил, так это мальчика, беззвучно появившегося у катаком божественного оружия. Неизвестно, когда он появился, у него присутствовали обе руки. Странно, но никто не мог его увидеть. Простые граждане и эксперты федерации не заметили его у катакомб. Выглядел он очень серьезно, к тому же его окутывала сильная аура смерти. Сперва он мрачно посмотрел в сторону крепости Ли И и её магической формации, потом перевел взгляд на крепости Кундао и Ван За стенами базы Ван он почувствовал присутствие ослика, Скривившись, он заскаджетал зубами. Какое-то время мальчик размышлял, а потом со вздохом двинулся к крепости Кундао Вот только он не заметил, как Ослик вечной крепости внезапно перестал грызть куриную косточку и резко поднял голову. Его уши встали торчком, он инстинктивно посмотрел в сторону крепости Кундао, из его пасти выпала косточка, а потом вообще начала капать слюна. Ослик напрочь забыл о косточке, хотя изначально планировал ее погрызть, чтобы растянуть удовольствие. Его глаза засияли зеленым светом, несмотря на охвативший его восторг, Ослик не стал спешить, не желая упустить вкуснейший обед, как это было в прошлый раз. Сначала он скрыл свою ауру, а потом, как хамелеон, осторожно покинул вечную крепость и залег в укрытие. Маленький мальчик двигался очень быстро. Поскольку ему не требовалось обращать внимание на чудовищ, стоило ему оказаться внутри крепости Кундао, как он прошел сквозь ближайшего практика, его жертва лишь затрогнула из замертво пола на землю. Он действовал осторожно, поэтому не убивал всех встречных, Вместо этого он посещал ключевые точки обороны и устранял наиболее важные цели. Вскоре зрители начали замечать, что крепость Кондао, которая раньше успешно удавалось держать оборону, постепенно начала сдавать позиции. Работа ее защитного барьера тоже была нарушена. Кондао попытался выяснить причины произошедшего. Его лицо потемнело, когда ему сообщили о загадочных смертях многих практиков, поставленных им в ключевых местах крепости. Ему стало не по себе при виде трупов. Очевидно, среди чудовищ затесалось несколько опасных призрачных сущностей. Двое погибших обладали схожей с Кундао культивацией. В действительности эти двое были кем-то вроде телохранителей, посланных Дуань мицуэ. Оба эксперта не уступали в мастерстве боя самому Кундао. Оба знали особые техники, которые в критической ситуации ценой жизненной силы могли бы помочь им выиграть время. Но ни тот, ни другой не успели воспользоваться ими. Смерть настигла их без предупреждения. Больше всего Кундао обеспокоило то, что обоих убили всего одной атакой. Смерть ключевых практиков во время передышки была бы не так страшна, как во время сражения с чудовищами. В результате в обороне крепости начали появляться бреши. Кундао не хотел сдаваться, но он был бессилен как-либо исправить ситуацию. К тому же его не покидало предчувствие надвигающейся угрозы. Инстинкты подсказывали, если он останется, то его постигнет печальная участь. Чувство опасности никак не хотело уходить. поэтому он без колебаний разбил нефритовую табличку и переместился в безопасное место. Мгновением позже, через место, где он недавно стоял, промчался размытый силуэт мальчика. Добыча ускользнула в самый последний момент. Мальчик окинул взглядом разрушенную крепость ревущих чудовищ, а потом внимательно осмотрел крепость еще не выбывших ли и Иван Буэлла. Он хотел сначала опустить базу девушки, но тут заметил на стене вечной крепости Иван Буэлла, который магическими пассами руководил обороной базы. «Ненавидимое им существо куда-то испарилось». Глаза мальчика опасно сверкнули. Вражда между ним и осликом пролегала слишком глубоко, однако он не хотел до поры до времени с ним встречаться. В качестве компенсации за откусанную руку он решил сначала убить толстяка. Вместо базы и мальчик помчался к Вечной Крепости. Пока он пробирался через Орду Чудовищ, Иван Буэлэ с удивлением заметил, что крепость Кунда упала, и тот уже воспользовался нефритовой табличкой. Это противоречило его анализу, С таким количеством ресурсов и бойцов он не должен был так быстро проиграть чудовищам. Кундал, что случилось?» Встревоженный Иван Буэлэ задумался о том, чтобы задействовать очередной козырь. Его автоматоны закончили только первоначальную фазу строительства крепости, а работа над вечной крепостью продолжилась прямо во время боя. Если он использует козырь сейчас, то нарушит плавность этого процесса, поэтому его не стоило использовать без крайней необходимости. Когда Ван Буэлэ пришел к выводу, что наступил действительно критический момент, темное пламя внутри его тела внезапно ожило. Пока Ван Буэлэ пытался понять, в чем было дело, к нему на огромной скорости приближался размытый силуэт. В это же время ему наперерез еще быстрее бежал Ослик. Все это время он терпеливо сидел в засаде в ожидании жертвы. Наконец, с радостным криком Иа он покинул окрейти и помчался вперед.